И как ей кажется, она может вспомнить время. Она должно быть захватила его около 10 часов, собираясь тем временем выехать из Хесбера. И она знала, что заедет за ним опять в час дня, поскольку она сверялась со своими часами, чтобы убедиться, что сможет вовремя поспеть на ланч и теннисный матч полковнику Крентону в противоположную часть Хесбера. Нет, она никогда прежде не видела этого джентльмена и не знала его имени, но она полагает, что смогла бы, если потребуется, его познать. Нет-нет, это вовсе её не обеспокоит. Спасибо, она будет только рада узнать, что у полиции ничего нет против неё. Серебристый смех. Когда горничная сообщила ей, что на проводе суперинтендант, она испугалась, что могла нарушить правила дорожного движения, заехав за белую линию. или неправильно припарковаться или что-нибудь в этом роде. Она пробудет у викария до следующего понедельника и была бы счастлива позадействовать полицию в любом случае. Она надеется, что не помогла сбежать гангстеру или кому-нибудь подобному в этом роде. Снова смех. Суперинтендант почесал голову. Просто сверхъестественно. Жуть какая-то произнёс он. Вот, пожалуйста. Нам всё известно, даже номер верный. Вот Но так ли иначе, если эта леди знакомая Тревора, то с ней всё в порядке. Он живёт тут совершенно один вот уже 15 лет. Человек старой школы. Мы просто уточним, откуда он знаком с этой миссис Морком. Но я уверен, что здесь всё хорошо. Что же касается этого установления личности, не знаю, стоит ли оно затраченного времени. Вы, вероятно, не можете ожидать от неё, что она опознает Велдона без тёмных очков и тёмных волос, проговорил Имси. Удивительно, как это различие меняет внешность. Вы, конечно, могли бы заставить его надеть очки или привести её с собой и заставить его опознать её. А я скажу вам как. Позвоните ещё раз и спросите, не сможет ли она приехать сюда прямо сейчас. Я как-нибудь повлияю на Велдена и выведу его на террасу Resplendent. А вы якобы случайно проведёте её вдоль террасы. Если Велден узнает её, проходите. Если она узнает его, это совсем другое дело. "Что ж", сказал Глейшер. "Неплохая мысль, так и сделаем". Он позвонил в дом Хесберского викария и поговорил с миссис Морком ещё раз. Всё в порядке. Она скоро приедет. Вот и прекрасно. А я порагуляюсь и постараюсь оторвать Уэлдона от его матушки. Поскольку, если она будет присутствовать при беседе, то нашему любезному Генри не здоровать. Если мне не удастся привести его, я дам знать. Генри Уэлдон был обнаружен в холле. Он пил чай вместе с матерью, однако когда Уимси подошёл к нему, попросил его разрешения поговорить с глазу на глаз. быстро сободдился. Они выбрали столик, стоящий примерно посреди террасы, и Уэлдон заказал напитки, а тем временем Уимси пустился в довольно многословный отчёт о своей беседе с полицией, состоявшейся этим утром. Он завёл очень нудную волынку о неприятности, которую ему пришлось перенести, убеждая Глейшера не дать этой истории дойти до ушей миссис Уэлдона. И Генри выразил надлежащие слова благодарности. Скорее на террасе появилась плотная фигура, как две капли воды похожая на полицейского констебля без формы, которая сопровождала довольно респектабельную леди, одетую по последней моде. Они медленно шествовали по террасе, заполненной людьми, направляясь к свободному столику, стоящему в самом дальнем конце. Уимс следил за блуждающим взглядом леди, обходящим собрание. Наконец её взгляд остановился на нём. Затем миновал Велдена, а потом не останавливаясь и не подавая признаков удивления, унупал на какого-то молодого человека в синих очках, который забавлялся шоколадным мороженым за соседним столиком. Вот я взгляд на секунду задержался, затем снова двинулся дальше. В этот момент у имси нервно вздрогнул. Прошу прощения, проговорил он, обрывая монолог Велдена. Э, что вы сказали? Я, э, нет, это звался Велден. Мне показалось, что я кое-кого узнал. Вот и всё. Ну, наверное, случайное сходство. Он провожал миссис Морком глазами, а когда она приблизилась к ним, неуверенно приподнял руку к шляпе. Миссис Морком заметила это движение и посмотрела на Велдона с еле заметным выражением замешательства. Она открыла рот, словно собираясь что-то сказать, но закрыла его опять. Велдон убрал руки э, от руки от шляпы. и встал. Добрый вечер, проговорил он. Я боялся, что это не вы. Миссис Морком посмотрела на него с вежливым удивлением. Конечно, я не ошибся, более уверенно произнёс Велден. Вы были так любезны подвести меня. Неужели, спросила миссис Морком. Она полуше взгляделась на Велдена и сказала: "Да, по-моему, я подвозила вас. Но разве на вас тогда не было тёмных очков?" были. Но это же не имеет значения, правда? О, я действительно не узнала бы вас, но теперь узнаю ваш голос. У меня был мелькнула мысль, надо же, я ведь не очень наблюдательна. У меня создалось впечатление, что вы тогда были темноволосым, возможно, мне внушили это тёмные очки, так глупо с моей стороны. Надеюсь, ваш морган починили. О, да, благодарю вас. А мне приятно встретить вас здесь. Мир тесен, не правда ли? Очень. Надеюсь, вы приятно проводите выходные. О, чрезвычайно. Благодарю вас. Сейчас моя машина снова в порядке, и я страшно благодарю вам за то, что вы тогда жалились надо мной в тот день. Не стоит благодарности. Это доставило мне только удовольствие. Миссис Морком вежливо поклонилась и ушла со своим провожатом. Молодые или старые, Все они склоняются перед вашими чарами, Велдон. В очках вы или без очков? усмехнулся Уимси. Да перестаньте, довольно проговорил Велдон. Счастливое совпадение её случайное появление здесь, не так ли? удивительно откликнулся Уимси. Хотя мне что-то не нравится этот деревенщина, которого она привела с собой, продолжал Генри. Видимо, один из этих местных уголовных. Уимси снова усмехнулся. Мог кто-нибудь быть таким тупоголовым, как сам Генри? Я должен был попытаться разузнать, кто она, сказал Генри, но мне показалось, что это выглядело бы навязчиво. Тем не менее, надеюсь, они сумеют установить, кто она, не так ли? Видите ли, это весьма важно для меня. Да, конечно, важно, верно? Очень симпатичная, а также состоятельная, судя по её внешнему виду. Поздравляю вас, Велдон. И вы не попытались установить, кто она такая? Я очень искусный сводник и идеальное лицо, чтобы быть третьим для влюблённых. Да не будьте вы ослом, Уимси. Она прежде всего моё алиби, идиот вы такой. Так вот, кто она. Итак, я приступаю и Уимси ускользнул. Усмехаюсь про себя. Ну, всё в порядке, произнёс Глейшер, когда все собрались у него. Теперь мы как следует раскусили эту леди. Она дочь школьного друга миссис Тревер и останавливается у них каждое лето. Последние 3 недели она находилась в Хесборо. Её муж кто-то в Сити, иногда он присоединяется к ней на уикенды, но этим летом его здесь не было. Всё правильно. Ланч и теннис у полковника Крендона. Там это обычные занятия. С Вэлдоном все в порядке. Это его успокоит. Он, конечно, нервничает из-за своего алиби. Он подскочил, как ужаленный, когда заметил миссис Морком. В самом деле, надеюсь, он подскочит от радости. В конце концов, тут нечему удивляться. А откуда ему знать, на какое время необходимо алиби? Нам удалось не допустить, чтобы эти сведения попали в газеты. И, вероятно, он по-прежнему считает, что мы думали раньше... что Алексис умер до того, как Мисс Вэн обнаружила труп. Он не может не понимать, что у него имелся очень хороший мотив для убийства Алексиса, и что здесь он находился под чертовским подозрением. В любом случае нам придётся отпустить его, потому что если он совершил это убийство или содействовал этому, то не сделал бы ни одной ошибки во времени. Он сильно испуган, и я его не осуждаю. Но его неосведомленность снимает с него подозрения так же твердо, как если бы он и в самом деле имел железное алиби на два часа. «Весьма и весьма разумно, друг мой. Вот когда я находил людей с прочным алиби, я всегда начинал их подозревать», — сказал Уимси. «Хотя в Элденовские два часа дня кажутся такими же приблизительными, как и любое другое время, но это только тогда, когда кто-нибудь приходит и клянется, багровеет напряжение». что он видел Велдена, который вёл себя совершенно невинно в 2 часа дня. Вот только тогда я действительно всерьёз начинаю плести для него пиньковый галстук. Если, конечно, ну, если не сказать, что между Велденом и ещё каким-то человеком был сговор убить Алексиса, и на самом деле убийство совершил тот другой. Я хочу сказать, предположим, например, что Велден и наш приятель Брайт Оба участвовали в нём. И Брайт планировал совершить это грязное дело, например, в 11:00. А тем временем Уэлдон создавал себе алиби. И допустим, что в этих приготовлениях обнаружилась какая-нибудь помеха, так что убийство не удалось за 2 часов дня. И допустим, Уэлдон не знал об этом и по-прежнему придерживался первоначального графика. Как насчёт этого? Мм, это весьма сомнительно. замечательно вы наш лорд Брайт или кто бы это ни было имел уйму времени, чтобы связаться с Велденом. Он не был бы таким дураком, чтобы не предупредить его. Верно, верно. Но меня не удовлетворяет это предположение. Это не похоже на Брайта. Кроме того, у Брайта действительно имеется прочная любовь на 2 часа дня. Знаю. Поэтому я и подозреваю его. Ну вот что я хочу сказать. Брайт ведь свободен в своих поступках. Даже если ему было слишком опасно встречаться с Велденом, он всегда мог бы позвонить ему или написать. Кстати, тоже мог сделать и Велден. Вы ведь не посадите в тюрьму человека, у которого есть чек, верно? Из-за какой-нибудь случайной смерти. Единственное, что я могу подумать, это то, что сообщник мог находиться в каком-нибудь месте, откуда никак не мог связаться с кем бы то ни было. Ну, например, в тюрьме. Или в шестифутовой длины ящики из вяза с медными ручками? А как насчет больницы? Или, как вы говорите, в больнице? А это мысль, заметил Глейшер. Мы проверим это, уважаемый наш милорд. Да, это не повредит, хотя я в это не очень-то верю. Кажется, я недавно потерял свою веру, как говорят нашим милом народе. Ну, слава богу, близится время обеда. А есть, я могу всегда. Эй, а что это там за волнение? Суперинтендант Глейшер выглянул в окно, слышался топот ног. Что-то несут в морг. Интересно. Дверь резко открылась от бесцеремонного толчка, и в помещение, весь влажный и победоносный, ворвался инспектор Умпильти. Простите, сэр, произнёс он. Добрый вечер, ми лорд. Мы принесли труп.